Глава тридцать с е ь Голливудские крепосные. т Мы сидели с одним американским кинематографистом в маленьком голливудском кафе, у б р а н н о м как многие из них, в каком-то багдадском стиле. Стоял знойный декабрьский вечерок, и входные двери кафе были широко открыты. Сухой ветер стучал листьями уличных пальм. Вы хотите знать, говорил кинематографист, почему мы со своей изумительной техникой, со своими прекрасными актерами С режиссерами, среди которых есть лучшие художники мира, почему мы, делающие иногда, но очень редко, превосходные фильмы, почему мы день и ночь изготавляем наши возмутительные д и о т с к и е картины, от которых зритель мало по-малу тупеет? Вы хотите это знать? Извольте, я вам расскажу. Кинематографист заказал рюмку шерри. Надо вспомнить, кто был отрицательной фигурой в старой американской кинематографической драме.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 Они-то понимаете сами уже не допустят, чтобы их изображали в фильмах мерзавцами. Скажу вам больше: американская кинематография – это может быть единственная промышленность, куда капиталисты пошли не только ради заработка. Это неспроста, что мы делаем идиотские фильмы. Нам приказывают их делать. Их делают нарочно. Голливуд планомерно забивает головы американцам, одурманивает их своими фильмами. Ни один серьезный жизненный вопрос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 а подхватит свою девочку и перейдет в соседнее кино. Поэтому европейские фильмы, где все-таки больше содержания, чем в американских, имеют у нас весьма жалкий сбыт. Я вам рассказываю ужасы, но таково действительно е положение вещей. Нужно много лет работы, чтобы снова вернуть американскому зрителю вкус. Но кто будет делать эту работу? Хозяева Голливуда? Наш собеседник говорил очень искренне, как видно, эта тема мучила его постоянно.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 Сознался Майлстон. Это же невозможно, з в о п и л хозяин. Американская публика не будет смотреть фильм с таким концом. Надо приделать другой конец. Но ведь фильм снимается по знаменитой книге Ремарка, а там конец именно такой, ответил Майлстон. Этого я не знаю, нетерпеливо сказал хозяин. Я этого Ремарка не читал и меня это не касается. Достаточно того, что мы заплатили массу денег за п р а в о инсценировки. Но я повторяю вам, американская публика не станет смотреть картину с таким концом. Ладно, сказал Майлстон, я сделаю другой конец. Вот и прекрасно, обрадовался хозяин. Как же это теперь получится? Очень просто. У р е м а р к а войну выигрывает французы, как это было в действительности. Но раз вы желаете обязательно изменить конец, я сделаю, чтобы войну выиграли немцы. Только этим остроумным ответом Майлстон спас свою картину. Она имела громадный успех. Но так бывает очень редко. Обычно даже известный, даже знаменитый режиссер вынужден делать все, что ему прикажут. Вот сейчас, это произошло всего лишь несколько дней назад, один кинорежиссер, известный во всем мире, получил сценарий, который ему понравился.